Воплощение собственных страхов Моя бабушка по маминой линии умерла от онкологии в 56 лет. Бабушка моей мамы умерла от диабета в 58 лет. У каждой из них были свои обстоятельства, которые вызвали эти болезни. Но моя мама совершенно не учитывала причины, которые вызывали эти заболевания, а просто боялась, что не доживет до их возраста называла это плохой наследственностью. Когда ей исполнилось 56, она поделилась своими мыслями, чем сильно меня удивила. Я на тот момент не придала этому никакого значения, отмахнулась. Не говори мол глупостей, почему-то не должна была дожить. И забыла. Это я забыла. Люди часто так делают. Отмахиваются от того, что сами не считают важным. И, как правило, эти разговоры происходят с близкими людьми и сопровождаются фразами «Какие глупости!» «Да ну что ты себе придумываешь!» и тому подобными. Особенно наглядно это работает с детьми и родителями. Они хотят поделиться, а мы своей реакцией им показываем. Твои переживания не важны, забудь о них. Есть более глобальные вещи в этом мире. И дальше ребенок или родитель просто перестает делиться своими мыслями потому что понимает, какая последует реакция. С этого начинается отдаление. Но это немного другая история, а у мамы в голове засела эта мысль. Как позже выяснилось, она думала на эту тему на протяжении всей жизни. То есть она ее растила, питала, холила и лелеяла долгие годы. Необходимо понимать, что вселенная безразлично, какие события мы к себе притягиваем, поскольку она не делит происходящее с нами на хорошее и плохое. Для нее все имеет нейтральную окраску. С нами происходит именно то, что мы хотим. А хотим мы своими мыслями, желаниями, словами. Вы понимаете, о чем я? Это осознание – красная нить всей книги. Мы сами формируем свою реальность. И пока вы этого не осознаете, ничего, ровным счетом ничего не поменяется в вашей жизни в лучшую сторону. Нет везения, есть ваши мысли нет неудачи, есть ваши мысли, нет разочарования, есть ваши мысли. Все. Пожалуй, оставлю вас наедине с вашими мыслями, чтобы вы могли немного подумать. Когда будете готовы продолжить, возвращайтесь. Когда я стала анализировать жизнь своей бабушки по маминой линии, с которой я начала эту главу, то выяснилось следующее. Моя бабушка она же мамина мама, очень сильно переживала из-за своего первого мужа. Жизнь у них не сложилась, они расстались, когда моей маме едва исполнился годик. В те времена подобные факты в семейной жизни были позором, тем более в деревнях. Бабушка была яркой внешности, начитанная, улыбчивая, всегда модно одевалась и очень переживала, что самостоятельно растит дочь. Со вторым мужем у нее не было никакой любви познакомились, вроде надежной, и стали жить вместе, родили еще одну дочку. Ярких эмоций, которые обычно окрыляют, не было. То есть она всю жизнь жила, оставаясь недовольной собой, и как личностью, и как женщиной. Это постоянное недовольство и привело к раку груди, из-за которого она и ушла в относительно молодом возрасте. Если любую болезнь разобрать на микроскопические части, вам станет очевидно, Вы сами являетесь творцом этого события. Ведь физическая болезнь с нами моментально не случается. Есть свой подготовительный процесс. Даже для того, чтобы появилось дерево, должно пройти время, и соблюден ряд условий. Подходящее семя, благополучные погодные условия для его прорастания. Росток, благополучные погодные условия для того, чтобы росток превратился в куст. Далее вы уже поняли, что необходимы благополучные погодные условия для того, чтобы куст превратился в дерево. Это, конечно, общие грубые мазки, но именно так все и происходит. Если перенести благополучные погодные условия на человеческую жизнь, это переживание и постоянное обдумывание, непрерывная подпитка той или иной мысли. Причем не имеет значения, что именно вы питаете. Ненависть или грандиозный проект? вырастет и то, и другое. Смысл в том, что результат, который мы в итоге получим, это плод регулярной работы нашего мозга в заданном нами направлении. Именно поэтому так важно и практически жизненно необходимо очень бережно относиться к тому, о чем вы думаете, к вашим желаниям, фантазиям, сказанным словам, даже если вы говорите шутя, и особенно если вы их произносите в порыве эмоций. И еще такой момент – Когда вы все-таки начнете перестраивать свое мышление, то идите от желаемого, а не в обратном направлении. То есть не нужно акцентировать внимание на том, чего вы не хотите. Наоборот, приложите максимум усилий, чтобы сформировать и постоянно поддерживать в голове сценарий именно такого развития событий в вашей жизни, к которому вы стремитесь. Я убеждена в том, что все болезни берут начало от эмоций. Те эмоции, которые мы в себе сдерживаем, не проходят бесследно. Речь идет как о положительных, стесняемся их показывать и проявлять, так и об отрицательных. Думаем о них постоянно, питаем, проживаем вновь и вновь. Пример. Если мы регулярно испытываем дискомфорт или сдерживаем в себе обиду, делаем что-то через силу, эти эмоции остаются в теле. Как только их уровень превышает определенный предел, мы начинаем болеть. Физическая болезнь появляется после эмоционального дискомфорта То есть тело сначала в виде настроения, усталости сообщает Не нужно этого делать, мне не нравится то, чем мы занимаемся Потом в виде апатии и упадка сил просят перестать себя насиловать Дальше идут болезни на физическом уровне Если в этом случае игнорируем, на помощь приходят серьезные события диагнозы, операции и так далее со всеми вытекающими последствиями. Все это понятно в теории. Но как же быть, когда тебя захлестывают эмоции? Когда ты готов выть волком или громить все на своем пути? Сейчас поделюсь практикой, которая работает всегда. Когда я впервые ее попробовала, это произвело на меня неизгладимое впечатление. Со временем, когда вы начнете постоянно ее применять, изменится восприятие ситуации. Вы перестаете впадать в крайности и видите многое, чего не видит обычный человек в порыве эмоций. У вас как бы расширяется угол зрения. Еще один плюс этой практики – она помогает не вовлекаться, а значит, не копить в себе эмоции. Благодаря ей мы выполняем свою привычную функцию – проводника. Ведь мы даже по своей физической природе проводники в смысле человеческое тело, поэтому что-то копить в себе, оставлять, это всегда неправильно. Это можно сказать как о пище, так и об эмоциях. Практика заключается в том, что вы получаете роль наблюдателя. Рассказываю, как это сделать. Мы не можем отследить и проконтролировать сам факт возникновения эмоций. Они возникают в доли секунды, мы просто физически не успеваем за импульсом но иногда можно предвидеть ход событий и стать наблюдателем как бы заранее. А что касается нашей реакции, ее длительности, яркости, частоты, тут мы полностью отвечаем за процесс. И тут необходимо контролировать свою вовлеченность или пропускную способность. Далее поясню подробнее эти два момента. Вовлеченность. Происходит что-то, что вызывает у вас негативные эмоции. Гнев, обида. Вы понимаете, что испытываете именно эти эмоции и внутри себя делаете как бы шаг назад, перестаете быть участником этой эмоции, а смотрите, как она физически передвигается по телу, где концентрируется, куда движется, как ваше тело на нее реагирует. Это очень интересные впечатления, особенно для первого раза. Благодаря такому подходу вы узнаете реакции вашего тела гораздо лучше, постепенно успокоитесь и войдете в состояние равновесия с наименьшими для себя потерями. И вот что самое главное в этой технике. Когда вы ее применяете, то становитесь проводником, а значит, вся огромная энергия этой эмоции проходит через вас, но при этом вас не остается, ведь она не может остаться в вас без вашей вовлеченности. Значит, она вас не оставляет следа, не накапливается, не коксуется и, как следствие, не провоцирует физические недомогания, например, головную боль после бурной реакции. Пропускная способность. Это очень интересная штука. Работает обычно с эмоциями, которые мы боимся показать. Некоторые не умеют радоваться, не умеют принимать комплименты. Им говорят что-то приятное, а в ответ появляется недоверие, Враждебная реакция, и запускается негативный ход событий. Становится неудобно, ведь нужно что-то ответить. Итак, вместо того, чтобы говорить, вы также прослеживаете свою эмоцию. Если сложно принять комплимент, и начинают появляться такие мысли, как «он не льстит» или «это не так, платье старое», «да ну перестань, проект неудачный». Вместо слов, которые вы собираетесь сказать в оправдание… Сделайте медленный выдох и следите за тем, куда именно движется эмоция. Человеку можно ответить глазами, медленно кивнуть, в идеале поблагодарить одним коротким словом. И очень внимательно понаблюдайте, как ведет себя эта эмоция. Побочный эффект этой практики в том, что вы начинаете получать удовольствие, и голова с шеей не болят от сдерживания себя. Мой первый опыт применения этой практики очень яркий. Во-первых, непонятно, как она работает. Непонятно до того момента, пока не начнешь ее применять. А во-вторых, в теле появляются совершенно новые ощущения, которых ранее не было. Приятные ощущения. Еще Сократ говорил о том, что самая сложная работа – это работа над собой. В действительности не существует волшебных таблеток. Нет такого специалиста, который мог бы вылечить вас за одну консультацию. И никто на свете не сможет пройти ваш путь вместо вас. Работа над собой иногда гораздо сложнее, чем физический труд. Кроме того, важно понимать, что мозг, как и любая другая часть тела, также поддается тренировкам. Его не только нужно, его просто необходимо тренировать. Как только мозг привыкает к новой мысли, действию, то это становится его программой. Только вы путем работы над собой, путем приложенных усилий и упорства можете менять и устанавливать программное обеспечение, которое вам нужно, в своей голове. Но если вы предпочитаете мучения, самоограничения, постоянные наказания и поиски виноватых, это тоже ваш выбор. Мы сами творим свою реальность, и какая реальность будет в итоге, зависит только от нас самих. То, во что вы верите, то, что вы себе говорите, То, в чем вы себя убеждаете, это и есть ваша реальность. Если вы боитесь думать о чем-то большем, то у вас никогда не будет значительных успехов. Если вам нравится страдать, то вы всегда будете притягивать людей, которые наполнят вашу жизнь новыми страданиями. Если вы считаете, что никому нельзя доверять, то в вашей жизни будут появляться люди, которые станут вас предавать каждый раз, все с большим изощрением. Вы же в очередной раз со скрытым ликованием в душе будете говорить о том, что теперь оказались правы. Хорошо. Допустим, вы осознали, что именно вас не устраивает, но при этом нет понимания, каким образом можно изменить ход событий. Для начала начните контролировать свою речь. И всякий раз, когда вы говорите, казалось бы, обычные слова, остановитесь, если они приобретают негативный смысл. Не договаривая задуманную фразу, меняйте ее на позитивную. Например, вы начинаете произносить фразу «Что ты? Я никогда не смогу поступить туда». Немедленно прервитесь и замените ее на «Я поступаю в…» название учреждения. Легко и просто. Думаю, смысл понятен. Если у вас есть негативные повторяющиеся фразы, они же ваши убеждения, то выпишите их трансформируйте в положительном ключе и повторяйте хотя бы на протяжении месяца, утром и вечером. Это нужно для того, чтобы вы начали питать энергией новую установку. У старой, негативной установки питание закончится, и она постепенно начнет стираться в памяти. Важно сформулировать новую положительную установку так, чтобы она вам нравилась, чтобы она откликалась внутренне после 10 дней упорного повторения, вы потихоньку начнете в нее верить. И тут во внешнем мире начнут происходить маленькие чудеса. Без практики этого не понять, поэтому приступайте к упражнению и проверьте на себе, как это работает.